вскоре взрослые заметили что все этой девари одетый в парчу будет плохо и после шестой перемены отослали их поиграть в сад с королевскими отпрысками увыбывает то же самое что и с детьми простых смертных во время праздничных обедов их лишают самых любимых блюд леденцов пирожного и десерта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 «Поэтому я и хочу отложить окончательное решение вопроса до совершеннолетия Жанны», — говорил он. «Ждать этого еще десять лет. А мы с вами, кузен, знаем, что за такой долгий срок все может перемениться, и те, кто с пены у рта отстаивает сейчас свое мнение, могут перейти в лучшие из миров. Мне казалось, что я действую как раз вам на пользу, и вы, по-моему, не совсем поняли мои намерения».